Слушай, великолепный рысак. Был когда-то, был. А сегодня он уже не принесет приза большого дерби ни мне, ни тебе. Джо, я только вымою руки, и сейчас я приду. Великолепный рысак. Вот здорово сделано. А? И ведь подумать только, как ловко сработала природа. Этакое шасси. Да еще должен заметить из старосортного материала. Да, Майк, отличный рысак. Отличный. Великолепный рысак. Великолепный рысак. <связываем> а ну-ка. Ну-ка. Так, так, так, ага, ага, гибкое сочленение, так, рычаг. Ну, так. Джо, я готов. А? Пойдем, Шарнир. что мы сегодня закажем? Опять один бифштекс на двоих, Шарнир да? Шарнир Гука. Что? Шарнир Гука! Что с тобой, Джо? Куда ты, Джо? Мы же условились, Джо! бедная птичка Калибри. Он все-таки наступил на нее. Часом позже, к моему удивлению, вернулся запыхавшийся Джо. Он принес с собой линейки, циркули, какие-то чертежи, схемы. И представьте себе, до позднего вечера измерял скелет лошади. Я продолжал трудиться над левым ухом осла. Это не так просто, надо заметить. Я думал, что Джо попросит извинения за испорченное чучело или хотя бы объяснить свое поведение. Но он молчал, молчал и я. После того дня мы долго не виделись с Джо. И лишь месяца через два я собрался наконец зайти к нему. Ну, кто еще? Кто там? Ой, Майкл, счастливая дорога сама тебя найдет. Недаром мы, мужчины, без причины. Майкл, если б ты знал, как ты мне нужен. А почему же ты сам ко мне не зашел? Иди иди сюда, старина, и ты все поймешь. Смотри. Смотрю, но кроме старой занавески не вижу ничего. Да дело не в занавеске, а в том, что за ней. Смотри! <музыка> Узнаешь? Что? Жо, зачем это тебе понадобилось воспроизводить скелет лошади, похожий на тот, что стоит в музее? Да, да, это... Точная копия того. Только он не костяной, а металлический. Да уж, я вижу. Джо, послушай, тебе что, делать нечего? <small> Значит, мне нравится Майкл, да? Ну, нет, ну... <ф> <Technion> <ogram> а ведь я Майкл. <polarization> Имею на тебя вид. На меня? Да, именно так. Я хочу... Хочу. Хочу пригласить тебя в компаньоны в одном деле, Майкл. Уже перестань Майкл. махать руками и не мотайся как маятники из угла в угол. Сколько раз тебе говорить? Ну, садись, сел. И слушай меня внимательно. Слушай. Постой, закрой дверь. Что такое? Слушай меня, Майкл. Итак, металлический скелет готов. Твоя забота одеть эту штуку. Ты должен проявить все свое умение, чтобы комар не подточил. Подожди, не перебивай да... меня, Майкл. Не перебивай. Материал мы будем употреблять первосортный, естественный, но, конечно, надлежащий вызов. Джон, ну погоди. Майкл. Майкл, не перебивай. Ты должен, Майкл, понимаешь, Должен достать первосортную лошадиную шкуру, подобрать превосходные копыта и прочие детали. Вот. А главное, выделать шкуру так, чтобы под ней играла каждая пластмассовая жилка. Пластмассовая жилка? Марк, молчи, молчи и слухи дальше. когда всё будет готово. О, Джо, тут он мне стал объяснять свою идею, и я понял, что Джо не такой уж повеса, как можно было предположить.